«А это что у вас такое? Как, мол, зачем и почему? Что тогда ты будешь отвечать им? Как объявят тебе? Извольте одеваться, вы, мол, арестованы. Уж лучше рискнуть поскорее». Господин Белкин, растерявшийся до потери сообразительности, пришел к заключению, что делать больше нечего, как только покаяться и сказать всю правду, а вось поддастся на елей его сердца. «Я уже с вами буду говорить, как с отцом духовным, с покаянным вздохом начал он снова. Вот видите ли, не помню я хорошенько, окажись, есть где-то у меня завалящий нумеришка колокола. Не помню, кто-то из приятелей принес да оставил, и все я хотел сжечь его, все хотел сжечь, да как-то некогда было, позабывал все». Иван Иванович при этом извещении скорчил очень строгую и даже сурово карательную физиономию. «Нус» — многозначительно процедил он сквозь зубы. «Вы сами, господин капитан, может быть, имеете семейство?» — жалостливо покачивал головой помещик. «Войдите в мое положение. Вы сами, может быть, и сын, и отец, и, может быть, когда-нибудь тоже увлекались духом времени». «Не поставьте мне в вину этого паршивого нумеришка. Я не сочувствую, ей-богу не сочувствую, я вас буду благодарить за это». Слово «благодарить» было подчеркнуто многозначительным ударением. «Позвольте мне вам предложить что-нибудь на память от себя». «Это, конечно, между нами». «Сколько вам угодно». «Говорите, не стесняясь». «Иван Иванович» тотчас же почел своим священным долгом благородно оскорбиться и осуровить еще пуще прежнего. «Что?» — шевельнул он бровями. «Что вы изволили выразить?» «Взятки? Да знаете ли, что я вас за эту упеку, куда Макар телят не гонял?» «Нет, милостивый государь, мы взяток не берем» потому наша служба паче всего благородства требует. И как вы смели сказать мне это? Извинитесь, Бога ради, извинитесь, ловил его за руку умоляющий помещик. Теперь уже из пяток душа его переселилась в кончике ножных пальцев. Простите меня, господин капитан, видит Бог, я не желал оскорбить, я, собственно, по молодости и по неопытности, по доброте сердечной». Умоляет его таким образом господин Белкин, а сам думает. «Ну, любезный друг, в конец пропало твое дело, теперь уже баста!» Наслушаешься вы досталь концертов, что разыгрывают старые куранты. да это нехорошо, нехорошо, милостивый государь!» Внушительно замечал меж тем Иван Иванович. «В другое время я бы вас за это, знаете ли, как!» «Но только, собственно, по вашей молодости прощаю вам в первый раз. А то бы я ни-ни, вас -ни, сохрани, избавь и помилуй». «Готово, все уже сделано», — раздался голос летучего, который вместе с мнимым прапорщиком показался в зале, неся в руках какие-то письма и бумажонки. «Это мы возьмем с собою», — пояснил Иван Иванович, пряча их в портфель. А когда надобность минет, вы все сполна получите обратно. И вслед за этим все поднялись с мест. «Не смеем больше беспокоить», — с прежней любезностью поклонился Зеленьков. «Очень жаль, что потревожили. Покорнейше прошу уж извините нас на этом. Но, впрочем, вы будьте вполне покойны, потому я так полагаю, что важного тут ничего и быть не может». Одна только значит формальность. Все это, Токма, для одной безопасности делается. «Прощайте, милостивый государь, прощайте», — говорил он, ретируясь к двери. «Желаю вам покойной ночи и приятных сновидений». И через минуту всех этих господ уже не было в квартире. Господин Белкин вернулся в залу, да так и остался на месте, словно столбняк на него нашел. В голове творился какой-то сумбур. Скверные мысли ползали одна за другою, и бог весть, сколько бы времени простоял он в таком положении, если бы вдруг на пороге не показалась горничная. «Барин, а где же часы-то ваши? Вечером, помнится, в кабинете на столе вы их оставили, а теперь их нет?» «Как нет? Что ты врешь, дура?» Извольте сами посмотреть. Я весь стол оглядела и перстня тоже нету.